Инверсионная группа НКВД, возглавляемая лысым как колено капитаном ГБ, выполнила поставленную задачу точный срок. Немцы сами облегчили спецназовую работу, не обеспечив тылы надежным прикрытием. Сказалось ей, неразбериха первой недели войны и опасно растянувшиеся коммуникации. Штабы не поспевали за на восток частями, тылы очутились черт знает где это создавало немало проблем со снабжением действующих частей здорово выручали запасы брошенные красной армией у границы спецгруппа была сколочена буквально накануне и насчитывала 18 человек вооруженных гранатами и новейшими пистолетными пулеметами дегтярева кроме этого достаточно грозного стрелкового оружия группа получила пять ручных пулеметов и три противотанковых ружья А еще в состав группы вошли два подрывника, так что каждый боец тащил на себе взрывчатку. Поскольку пополнять боезапасы предполагалось в бою, действовать-то предстояло в немецком тылу, бойцы были перегружены оружием, и на паралленте пришлось сэкономить. Впрочем, какой смысл набивать желудки, если идешь на верную смерть? Спецгруппа легко пересекла линию фронта, тем более, что никакой четкой линии не было, решительно взялась за дело. За неполные сутки спецназовцы подорвали два железнодорожных моста, перебили отряд германских фуражиров и без единого выстрела вырезали три десятка немцев, расположившихся на ночь в селе. На рассвете 24-го диверсантов поджидала настоящая удача. Под кинжальный огонь пулеметчиков угодила штабная немецкая колонна. Спецназовцы закидали головной замыкающей вараней транспортеры гранатами, а мечущихся между гаящими машинами штабных офицеров перебили, как куропаток. А раненый в ногу немецкий полковник сдался в поле вместе с парой уцелевших солдат, Рядовых прикончили на месте, полковнику вели с собой. Потом по по душам, — обещал капитан ГБ седому сухопарому полковнику с двумя рыцарскими крестами на мундире. — Что за чертова жара! — добавил он, снимая фуражку, чтобы промокнуть лысый, словно колено череп. — Лейтенант! — на зов командира явился лейтенант ГБ со смуглым кавказским лицом. «Машина обыскать и сжечь! В темпе давай швили!» Фамилия лейтенанта была Палавандишвили, но капитан, чтобы не ломать языка, обходился окончанием. Лейтенант пробовал качать права, но капитан его живо обломал. «Ты мне, швили, не кочевряжца! Если есть мнение, то одно мое, а остальные неправильные. Оставив машины палать на просеке, спецназовцы углубились в лес. Пленник шагал в середине группы, бесцеремонно подгоняемые, когда руками, а когда и прикладом. Едва до немецкого командования дошло, что в тылу действует диверсионная группа. Оно приняло адекватные меры, бросив против спецназовца полнокровный пехотный полк. Леса прочесывались квадрат за квадратом полудню прибыла зондеркоманда СС, и вскоре спецгруппа была зажата с фронта тыла и флангов. Трезво оценив создавшееся положение, командир решился принять бой. Но сначала он созвал военный совет, состоявший из лейтенанта, грузины и армейского старлея со значком «парашютиста» на груди. У разведчиков каждый имеет право высказаться. Это незыблемое правило соблюдается с чисто военным педантизмом. Надо с к своим пробиваться, — предложил старлей парашютист, — Ударим внезапно всеми средствами. Я бы предложил разделиться на мелкие группы и действовать по обстановке, — убеждал Павла Вандишвили. Всем отрядам для прорвомца никаких шансов нет. И так и сектор уба, — думал капитан, слушая доводы подчиненных, — ни единого шансика, если уж кольцо взяли амба, а они взяли, умеют сволочи воевать по уму. Если хорошо ударим, — стоял на своем десантнике, — то наши с той стороны, — он указал на восток, — выступят навстречу, тогда... — Э, десантура! — размышлял капитан ГБ, уперший взглядом в скрещенные серебряные парашютики. Печитал, видать, на Мюнхен с парашютом прыгать, а довелось по родной земле на животе ползать. Эх, как все обернулось. В плен нашему брату не светит, думать нечего. Или немцы, или наши, а поставят к стенке, как бедать. Принимаем бой, решил капитан ГБ, выслушав мнение командиров отделений. Покажем гадам гняраки зиму. Лицо Швелив ли вытянулось, десантник только крепче сжался в ее пистолета пулемета. Занять круговую оборону, распорядился лысый гибист. Покажем фарисам кинумат. Спецгруппа оказала отчаянное сопротивление карателям. Вопросом выжить не стоял. Ни прорваться, ни победить бойцы разведгруппы не рассчитывали, фантазеров среди них не было. Плен начал скорую расправу, а потом оставалось умереть, перехватив на тот свет максимальное количество врагов. Неравная битва длилась около получаса. Благодаря фактору внезапности спецназовцы получили некоторое превосходство. Немцы, опомнившись, подтянули резервы, прижав диверсантов к маленькой лесной речушке. Сражение вышло коротким и яростным, и кровопролитным. Никто не просил пощады, никто ее не давал. Когда потекли последние минуты, дважды раненый капитан ГБ лично застрелил поленного немецкого штабиста. Гранаты к тому времени вышли. А когда был выпущен последний патрон, Старлей десантник повел спецназа в рукопашную. Очередь из автомата угодила в плечо капитана ГБ. Он выронил Маузер и полетел вниз головой в реку. Старлей еще трое бойцов схлестнулись с эсэсовцами. Через минуту все было кончено. Пока диверсанты сражались и умирали... Старшина и Соня, не смея даже вздохнуть, лежали среди прибрежных ив. Ничего другого им не оставалось. Немецкие голоса то накатывали, то отдалялись. Гитлеровцы тщательно прочёсывали лес. Только к четырём пополудни фашисты убрались в освоязи, и беглецы выбрались из убежища, мокрые, замерзшие, с оттёкшими руками и ногами. Фух, пронесло! Старшина в который раз прислушался. «Обсушиться бы!» «Уж больно мне малютка не нравится. доктор ей надо». К вечеру они набрели на довольно крупное село. Долго лежали в околице, старшина не отрывался от бинокля. «Кшись, тихо!» — в конце концов решил он. «Ладно, давай так. Я пойду на разведку, а ты подожди тут». Может, обмундирование на бровиан с меня еду принесу. Да с да, бог так и фельдшера какого найду. Он понял заварить свой немалый рост, оперся на винтовку, казавшуюся в сравнении с ним обрезом. Эх, вздохнул старшина, ноги в кровь стер. Ну да не беда, заживут. Пошел я с Соня. С этими словами он обрел к селу, прихрамывая на левую ногу и как на костыль опираясь на ружье. Соня осталась ждать, привалясь спиной к старой осине. Нинку она держала на коленях. Вечер выдался погожим, теплым, а картина раскинувшегося в долине села была до того мирной, что не верилось будто совсем неподалеку свирепствует война, свистят пули и льется кровь. За опушкой простирался лук на котором спокойно паслись коровы. Дальше виднелись огороды, очерченные линией садов. Соломенные крыши прятались среди фруктовых деревьев. Краина — сторона садов. Над крышами висело красноватое на закате солнце, отражавшееся в глади широкого озера, отчего село немного напоминало косу, протянувшуюся сквозь океан. Окунуться бы, тело было липким, Под ногти забилась грязь, волосы забились уродливыми космами. Два дня кросса никому не проходят даром, и растит от меня, наверное, как от козы. Проследив, как сделавшаяся совсем крохотная фигурка старшины исчезла за живыми изгородями, Соня сбросила верхнюю одежду, развесив сушиться на соседних ветках, а потом вернулась к Нинке, следовало заняться ребенком.